Глава 36. Паутина узора. Мастер Гилл посадил юношей за столик в угол общей залы и отдал распоряжение одной из служанок принести им поесть. Увидев тарелки, Ранс сокрушенно покачал головой. Несколько тонюсеньких ломтиков говядины, залитых подливкой, сложку горчичного цвета зелени и пара картофеля на каждой.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 ран даже не взглянул на мыто, что-то заставило его добавить. «Если вы станете помогать нам, у вас могут возникнуть неприятности». Мастер Гилл отмахнулся полной рукой. «Не скажу, что очень хочу неприятностей на свою голову, но на моем веку эти будут не первыми. Никаким проклятым друзьям Темного не заставит меня повернуться спиной к Томовым друзьям». Этот ваш друг с севера, но, если она появится в Кемлине, я об этом узнаю. Тут есть люди, которые приглядываются ко всем пребывающим и уходящим, а слух разносятся. Ран заколебался, потом спросил. А как насчет Элайды? Хозяин гостиницы тоже помялся и наконец покачал головой. Нет, думаю не стоит. Вот если бы не ваше знакомство с Томом,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 «И не беспокойтесь о друзьях Тёмного. Не могу сказать много добрых слов о белоплачниках, но благодаря им и гвардии никто из того сорта людишек не осмелится показать свои мерзкие оружия в Кемлине». Стул снова заскрипел, когда мастер Гилл отодвинул его и встал. «Надеюсь, не в водостоке опять». Ран продолжил трапезу, но заметил, что Мэтт перестал есть. «По-моему, ты был голоден», — сказал он. мы таращился в тарелку, гоняя вилкой кусок картошки.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 «Ни Морейн, ни Перина, никого!» «Теперь, значит, все будет хорошо, если мы доберемся до Тарвалона!» «Мы живы!» — сказал Иран треща, чем того хотел. Он сделал глубокий вдох и постарался смягчить свой тон. «Мы живы!» «Это больше, чем просто хорошо!» «Я намерен остаться живым!» «Я хочу узнать, почему мы так важны для кого-то!» и «Я не уступлю!» Все эти люди вместе, и любой из них может оказаться другом тёмного. Мастер Гилл, что-то уж больно скоро пообещал помочь нам. Что за человек может запросто отмахнуться от оседа и друзей тёмного? Это как-то непривычно. Любой добропорядочный человек велел бы нам убираться вон или... Или... Ещё что-нибудь. «Давай — Давай-ка мягко сказал Рант и смотрел на Мэтта, пока тот не начал жевать кусок говядины.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 Скажи он ей что-нибудь, непременно выставит себя круглым дураком. Он пожалел, что не умеет как перно входиться с девушками. Когда она ушла, Рант даже обрадовался. Он ожидал от Мэтта какого-нибудь замечания, но едва девушка ушла, тут бухнулся на одну из кроватей, не сняв ни плаща, ни сапог, и повернулся лицом к стене. Рант развесил свои вещи, посматривая на спину Мэтта. Ему показалось, что тот опять сунул руку под куртку, сжимая свой кинжал. «Ты чё, собрался залечь тут наверху и носа никуда не высовывать?» – не выдержал Ранд. «Я устал», – промучал Мэтт. «У нас ещё есть о чём, пора спросить мастера гила Вдруг он расскажет нам, как найти гвины и Перина. Если им удалось удержаться на лошадях, то они уже могут в Киевле быть». «Они умерли», – буркнул Мэтт в стену. Ранд помедлил, потом махнул рукой и вышел из комнаты.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 Он становится таким же подозрительным, как и мэт А Ран со скрежетом отодвинул стул. Другая девушка-служанка доливала масло в лампы на стене. «А есть ли тут какая-нибудь комната, где можно посидеть?» – спросила Ранту девушки. «Идти обратно наверх и запереться вместе с упрямым, ушедшим себя мэтом ему не хотелось. Может, отдельный обеденный кабинет, которым не пользуются?» а, -а, «А есть библиотека», – девушка показала на дверь. «Туда, за дверь».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 В очерке Вильяма из Манечоса уранда перехватило дыхание, когда он заметил том путешествии среди морского народа в кожаном переплете. Тему всегда хотелось прочитать эту книгу. Представив себе Тему с улыбкой держащего в руках книгу, поглаживающего ее переплет, прежде чем устроиться дымя трубкой читать перед камином, Ран сжал пальцы на рукояти меча с чувством безвозвратной потери и опустошенности, в которых утонуло все его радостное возбуждение от книг.